Глава третья С генератором мы решили разобраться завтра. Сколько бы мы ни провели в бессознательном состоянии, сейчас засыпали на ходу. Накрытый одеялом матрас превратился в прекрасную двуспальную кровать. Подушки заменило еще одно одеяло, свернутое валиком. Вопросы морали, как можно незамужней девушке лечь в одну постель с мужчиной, меня не волновали совершенно. Очень уж насыщенным был этот день, чтобы беспокоиться о пустяках. Рани уснул мгновенно, едва его голова коснулась импровизированной подушки. Я успела подумать, не легается ли он во сне, но это стало моей последней сознательной мыслью. Выяснилось, что мы оба спим спокойно и не ворочаемся. Никаких поползновений вроде закинутых рук и ног или попыток сбросить соседа на пол. Утром нас разбудило солнце, ворвавшееся в открытую дверь. Какой смысл запираться, если на острове мы одни? Тёплый лучик лизнул щёку, проник под ресницы. Любопытно, который сейчас час. Забытое ощущение, когда тебе не надо вскакивать по сигналу будильника, ненавидя при этом весь мир. Рани аккуратно потянулся и сел. Не испытывал его лет семь или восемь. Встрёпанный, в помятой тунике, он так же мало походил на императора, как и любой другой парень. Я представила, как выгляжу сама, и потянулась к найденной вчера расчёске. Хорошо, что в косе волосы меньше путаются. «Жаль, нельзя выспаться впрок», — Ранни взъерошила без того стоящие торчком волосы. «И я. Второй расчёски нет?» «Держи», — я протянула ему свою. «Тебе она нужнее». ужасно выгляжу Серьёзно спросил он. «Замечательно ты выглядишь», — не покривила душой. «Почти как нормальный парень». «Спасибо», — протянул он. «А почему почти?» «Очень бледный и тени под глазами. И морщинка вот тут». Я дотронулась до межбровья. «Ты слишком часто хмуришься, грозный император Берган». «Строгий», — запротестовал он. «И я, я слишком юн». «И так все видят во мне мальчишку, который пришёл к власти только благодаря смерти отца. Если я ещё и улыбаться начну, то на шею сядут и ноги свесят». «А ты умеешь улыбаться?» «Когда-то умела, наверное. В детстве». Отец говорил, что правитель обязан быть суровым. и Я пытался соответствовать. «Твой отец?» — я проглотила ругательство. Прожил 35 чудесных лет с любящей и любимой женой. Сина показывала мне старые журналы. Император Валсар и императрица биата сияли от счастья. Тебя же он растил, будучи глубоко несчастным человеком, и воспитал соответствующе. Мой отец ранее сжал в кулаке расческу, которую так и держал в руке. Моего отца и я я видел в лучшем случае раз в неделю. Обычно два или три раза в месяц. Когда я был маленьким, во время этих визитов он выслушивал доклады воспитателей, затем моих учителей. Последние пару лет уже мои собственные. Я был бы рад, если бы он воспитал меня как ему угодно, только сам, понимаешь? Расческа хрустнула. Я осторожно вытянула из его кулака обломки, пока он не повредил ладонь. И я, я ведь всё знал. И про первую жену отца и о том, что мою мать ему практически навязали, он никогда этого и не скрывал. Объяснил как взрослому. «Сын, ты должен понять, что значит ответственность перед Киргаром». Мне тогда было шесть лет, я ещё очень его любил. Всё бы отдал за мимолётную ласку. Но отец чётко обозначил свою позицию. «Ты — будущий император. Твоё дело — учиться, моё — обеспечить тебе для этого все условия». Ни на что иное не рассчитывай. Тоже своеобразный договор. Думаю, Берган запнулся. Думаю, он втайне злился на меня, ведь от любимой жены у него детей не было. Он каждый месяц лично отвозил цветы на её могилу, а к моей матери не съездил ни разу. Ребёнок биаты был бы его сыном, а я — наследник. Он не ждал утешений. Ему надо было выговориться. Наверное, впервые за все годы. Я старался делать всё, чтобы заслужить одобрение отца. Всё. Любые нагрузки. Учебный день с утра до позднего вечера. Никогда не жаловался, ничего не просил. Смирился со своим положением. Хотел одного, чтобы отец мной гордился. Но он меня не замечал, и я не хвалил, не ругал. К Бришу он относился как к сыну. Я же был пустым местом. А потом он умер и оставил мне Кергар. Ранее опустил голову. С тех пор я только и думаю о том, что постоянно разочаровываю отца. Совершаю промах за промахом. Непопулярные реформы, затем попытка присоединить к Империи острова. Я хотел как лучше. Посол себя нагло. Заявил, что наши морские суда грозят островам голодом. И я подумал, хах так. Но вышла не военная компания а настоящий позор. Кто же знал про ваших водников? И мне... Мне пришлось признать, что я ошибся. Императору прилюдно сказать, что он не прав. Отец в жизни бы этого не сделал. Никогда. «Поэтому ты лучше своего отца», — произнесла я уверенно. «Он пожертвовал бы людьми. Ты своей гордостью». Только теперь все кругом говорят, что я струсил, — усмехнулся он. Пусть говорят. История рассудит. История любит победителей. Рани, послушай, — горячо начала я. Допустим, ты поступил бы как твой отец. Военная компания переросла бы в полноценную войну. Что дальше? Да, водники не подпустили бы вас к островам. Но водников от силы пять сотен. А против — многомиллионный киргар с вашим оружием, вашими учеными, мощью, которая нам и не снилась. Спустя год, два, пять лет вы разработали бы оружие, которое движется под водой или летает по воздуху, или вообще убивает на расстоянии. Тогда вы стерли бы острова и саму память о нас. Так было бы лучше? И сколько бы твоих подданных пострадали в этой войне? Тебе нужна такая слава?» Он посмотрел мне в глаза. «Нет». Такая слава мне не нужна. Хвала Всевышнему. В порыве я обняла его и только потом сообразила, что я делаю, когда ранее робко обнял меня в ответ. «Ты какое-то наваждение», — шепнул он. «Островная княжна, повелительница, Лоу. Зачем я тебе? С дурным характером, с неспособностью любить. Ведь я даже выбрал не тебя». «Зато я тебя выбрала», — выдохнула я. Сразу как увидела. Мне показалось, на твоих плечах лежит неподъемная для одного человека тяжесть. Кому-то нужно было подставить плечо. Я ожидала, что после откровенности ранено время замкнется. Он удивил меня тем, что стал вести себя гораздо свободнее. Мы вместе варили рис, затем с помощью консервного ножа открыли тушенку, причем имея о процессе самое смутное представление. Каким чудом не порезались, не представляю. Не иначе ангелы-хранители вмешались. «Из тебя вышел прекрасный повар», — похвалила я его. «Хоть какая-то польза», — рассмеялся он. «Бриш в обморок бы упал, если бы это увидел». и я а ты плавать умеешь?» Резкая смена темы вызвала секундную заминку и возмущённый возглас. «Рани, я островитянка, дочь водника, конечно, умею». «Меня научишь?» «Обязательно!» — я покосилась на солнце. «Но ближе к вечеру, иначе ты обгоришь». Он обиженно засопел, минут через пять остыл, взял одеяло и потащил меня в тень под пальмы, аргументируя своё поведение тем, что, коли уж оказались в тропическом раю, надо любоваться видами. Чистый белый песочек, прозрачная бирюза мелководья и неправдоподобно синее небо с белыми облачками на горизонте — действительно были очень хороши. Но созерцания этой красоты хватило примерно на четверть часа. Ранне заметно заскучал, потом встрепенулся и сбегал в домик за бумагой и карандашом. Мне он принёс книгу и виновато развёл руками. «Прости, хочу доработать одну идею, раз время. Не сердишься?» «Ты ещё долго продержался», — улыбнулась я когда ты последний раз сидел без дела целых пятнадцать минут э, э он притворился что задумался никогда занимайся своей идеей у меня есть о исторический роман обожаю вскоре ранее уже что-то увлечённо вычерчивал сосредоточенно словно находился не на обитаемом острове, а у себя в кабинете я не столько читала, сколько наблюдала за ним. Он был очень-очень скуп на жесты, ни одной дурной привычки. Мой отец, задумавшись, грыз колпачок авторучки. Лиара любила тереть кончик носа. Я сама частенько покусывала губу. Изране воспитание вытравило всё живое. Даже сейчас, лёжа на песке, он не растопыривал локти, не задирал ноги, не качал головой, не ёрзал, не шумел. Идеальный и безупречный правитель огромной империи. Я не мешала ему работать. Моё воспитание как раз заключалось в том, чтобы не быть обузой наделённому властью супругу. Сначала им должен был стать непременно князь. Когда выяснилось, что я не такая красавица, как сестра, то отец, скрипя сердце, начал поглядывать в сторону младших сыновей Лоу. За кого-либо менее родовитого меня не выдали бы. Но об императоре Кергара Я и не мечтала. Впрочем, не сомневаюсь, как и он обо мне.